знан не придал словом оптике особого значения. Но в самой починтке он остался недоволен. Одна дужка жало, а новая линза неплотно захватывалась не новой прокладкой и через несколько дней вылетела, а так как это опять случилось в лаборатории, где пол выложен кафелем, стекло разбилось вдребезги. Доктор снова принёс очки Проку, взяв их на следующий день и тот снова выглядел как лазер, словно за эти сутки постарел на десятилетия. Динам из вежливости стал расспрашивать его о подробностях повторного припадка. Описание напоминало острую депрессию при химически вызванном психозе. Это было крайне схоже с симптомами, какие вызывал препарат Х, над которым Динам уже давно трудился. Однако такую острую реакцию обычно неизвестно говорил о дозе порядка 10 г вещества в порошке. Это же могла быть связь между этим и очками, отданными в починку. Так как денант обраזרтно си лоптику, когда пошны очки, которые обычно лежали на полке, над Бунденевской горелкой. Он предположил, что пары вещества X, поднимаясь, могли в микроскопических дозах оседать и на этих очках. Он решил проверить догадку, подверг линзы химическому анализу и убедился, что на них и на металлических шарнирах оправы действительно есть следы вещества Х. Но это были дозы порядка микрограммов, то есть тысячных частей миллиграмма. Среди химиков известна история, как был открыт ЛСД. Ученый, работавший с этим веществом, не предполагал, как и никто в ту пору, кто наблюдает, говорит самоденным действием. Вернувшись домой, он испытал типичный взлёт с видениями и психотическим состоянием, хотя год всегда перед уходом из лаборатории тщательно вымыл руки. Однако под ногтями у него осталось ничтожное количество ЛСД, и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать отравление, когда он готовил ужин. Доктор Динам стал прикидывать, что собственно делает топтик, вставляя в оправу новый стёкла и распрямляя дужки. Чтобы выпрямить пластмассовые дужки, он быстро проводит ими над газовой горелкой. Неужели вещество X при подогреве подвергается изменениям, в миллион раз усиливающим его действие? Динам стал подогревать вещество всевозможными способами, над горелкой, спиртовкой, на пламени свечи, но безрезультатно. Тогда он решил поставить так называемый перекрёстный опыт. Он согнул дужку очков, покрыл её раствором препарата X, настолько разбавленным, что после того, как растворитель испарился, на праве остались следы вещества порядка 1 миллионной грамма. И отнёс очки мастеру в третий раз. А когда явился за ними, уликов за привязкам полицейских. Вот и вся история, история без разгадки и тем самым без конца. Доктор Дюнал предполагал, что какой-то реактив в мастерской оптики вызывал изменение препарата X. Что происходило? Каталитическая реакция, усиливающая действие этого препарата почти в миллион раз. Но найти катализатор ему не удалось. Не было основания продолжать вследствие, раз виновных надо искать ни среди литерей, ни среди атомов. Преступления совершено не было, так как доза вещества ИТФ, каким Дюнан покрыл очки перед вручением оптику, не могла убить даже мухи. Насколько мне известно, все реактивы, имевшиеся в фотолаборатории, Дюнан или кто-то для него приобрел у мадам Прокт. Дюнан по очереди испробовал их воздействие на вещество «Х», но все было напрасно. Мадам Прок скончалась в том же году под Рождество. Мои люди сообщили, что после ее смерти Дюнан на какое-то время перебрался в опустевшую мастерскую и чуть ли не всю зиму брал пробы со всего вплоть до фанерной переборки, крошек от шлифовального камня черной краски, пыли на полу, но так и не обнаружил катализаторы. Я рассказал вам обо всем этом по просьбе инспектора Пинйо. Мне кажется, что ваше дело из той же епархии. Какие дела творятся на свете с тех пор, как его научно усовершенствовали? А вот и всё.